Глава 20. Рулевая. Вскоре капитан и канонир появились на пороге каюты. Оставив лагарта важно расхаживать по носовой палубе, ворона направилась к корме. Локон спустилась в трюм, чтобы наполнить ведро чистой водой, а Хаг принялся рыскать в поисках съестного. Вернувшись на верхнюю палубу, Локон не упустила возможности сменить место работы. Забравшись на ют, она расположилась недалеко от капитана и рулевой, которая, казалось, та самая женщина, что выменила у форта карманные часы за серьги. Чтобы не выглядеть подозрительно, Локон не спешила привести свой план в действие. Покачиваясь вместе с кораблем на волнах спор, она работала щеткой, слушала разговоры дугов и скрип деревянного настила. Звуки, что издает скользящий по волнам корабль, дарующий ощущение свободы. Есть, определенно есть, что-то в этом беспрестанном движении вперед, движении к далеким неведомым берегам. Каждый моряк знает, что в море невозможно оставаться на одном месте, даже если это море кипящих споров. Либо ты подчиняешь стихии своей воле, либо волны и ветры подчиняют тебя. Однако на деле это зачастую осторожное противостояние двух многоопытных борцов. Локон стал размяться и окинул взглядом волны изумрудных спор. Судно вышло в открытое море, и пейзаж вокруг изменился до неузнаваемости. Луна, обычно нависавшая над головой, переместилась по небосклону и теперь находилась на несколько градусов ниже прежнего. Локон невольно признала себе, что море выглядит восхитительно. Переливаясь в солнечном свете, споры бурлят и мерцают. Бесконечные смертоносные просторы готовы в любой миг разразиться буйной жизнью. Как из эфирные споры и изумрудная морская гладь околдовала девушку. Наш разум заставляет нас думать об опасности не иначе, как о чём-то уродливом, однако Лока нашла накатывающие волны изумрудных спор чарующими. Она на миг представила, как эти споры бегают по её коже, но это не заставило её содрогнуться. Кто сказал, что опасность должна непременно повергать в ужас? а наве в самом деле нередко манит так мотылька привлекает свет горящий в ночной тьме свечи раковая красота притягивает и вряд ли сыщется красота столь же пьянящая завораживающая и в то же время убийственная как красота моря салей на север скомандовал капитан держа перед собой компас к семи проливам «Но ведь там проходят основные торговые пути», — сказала Саллэй. «Вот именно!» — кивнула ворона, убирая компас. «Идеальное место для выбора нашей следующей цели!» Локон почувствовала, что это ее шанс. Опустившись на колени, она принялась драйд на стил. «Значит, хочешь крови, да?» — пробормотала Локон под нос и услышала, как капитан за ее спиной насторожилась. «Да?» Спустя пару мгновений, низко склонившись над палубой, девушка продолжила: Они были хорошими людьми, а вы взяли и убили их. Бедный Каплан, бедная Марпл, бедная Мэглори. Всех их пожрали споры. Настил скрипнул, на локон упала тень вороны. Ух, и опасную игру ты затеяла, девушка. Ещё никогда в жизни Локон не подвергала себя такому риску. Да и откуда ж ему взяться на одинокой скале, однако новое окружение уже давало о себе знать. Пиратский корабль посреди океана спор лучшая школа хитрости и коварства. "Эй, девчонка!" рявкнула ворона. "О чём это ты бормочешь? Выказываешь неуважение к моей команде? Такова твоя плата за благородство." Локон в испуге замерла, выронила щётку, а затем робко взглянула на ворону. "Капитан, я не знала, что вы, то есть такова твоя благодарность", повторила ворона. "Я благодарна, что вы сохранили мне жизнь, но", потупившись, прошептала Локон. "Но, но, капитан, на том судне путешествовала вся моя семья, а я её так любила". Зачем королевскому инспектору брать с собой семью? Помилуйте, успехнули Слокан. Инспекторский камзол я нашла в таверне, и носить его стало на потеху родственникам, а теперь теперь они все мертвы. Локан замолчала, дожидаясь, когда Ворон осмыслит сказанное, затем взглянула на капитана и убедилась, что та задумалась. Наконец-то до Вороны дошло, что она убила не всех на Мечте Ута, размышляла Локон. Про одну из выживших запомитывала. Наверняка сейчас думает, что если отпустить меня, то я непременно расстрел звоню про безжалостных пиратов с вороньей песни. И тогда команда беглецов-весельников окажется у неё в кармане. Ворона повернулась к сале и свинтила пробку с фляги. Если верить слухам, ходившим на этом судне, то капитан не пьянела лишь потому, что пила простую воду. "Эй, рулевая!" я передумала, объявила Ворона и сделала глоток. "Курс на восток, к мерцающей бухте. Нужно пополнить запас воды." "Как прикажете, капитан," ответила Салай. "Правда мне показалось, что воды у нас достаточно. Нет?" Воды никогда не бывает много, произнесла капитан. Ты же не хочешь, чтобы моя фляга опустела? Кроме того, у нас завелись крысы. Возьмём на борт кота. Целой быстро отдала приказ дугам такелажникам и крутанула штурвал, закладывая курс на свободу. От одной только мысли о спасении из пиратского плена у Локан радостно зашлось сердце. А многие не верят в существование телепатии. Соглашусь, люди и в самом деле не способны передавать друг другу мысли невербально. Но каким-то образом вы, слушая мой рассказ, как наяву видите то, что я описываю. Чем мне телепатия? А ведь встречаются среди нас и те, кто обладает другой удивительной способностью читать эмоции. И никакой заметти магии, мистических связей и прочей абракадабры. Таких людей называют знатоками человеческой души. Они распознают настроение по едва различимым элементам языка тела, будь то невольное движение глаз или случайное сокращение мышц. Одни становятся целителями ума, другие находят себя в духовенстве и лечат душу. А есть такие, как капитан Ворона, кому талант считывать чувства окружающих даёт преимущество несколько иного характера. В ту минуту Ворона, а точнее какая-то область её подсознания, уловила воодушевление Локон. Капитан почувствовала, что своим решением сменить курс она осчастливила эту девчонку, драйвшую палубу у неё под ногами. Ворона, сама не понимая, что происходит, ощутила глубокую неудовлетворённость. Точно так некоторые и предчувствуют несварение желудка. И всему виной была Локан. Испортит капитану Вороне настроение на весь день. Очень просто достаточно сказать, что она кого-то обрадовала. Если же вы задумали омрачить капитану существование на целую неделю, то прибавьте к сказанному, что вышло это у неё совершенно случайно. Ворона не изменила решения идти в порт. Она была не из тех, кто отказывается от своих слов. Вместо этого капитан отвела ногу и со всей силы пнула девушку в живот. Локан взвыла, из глаз брызнули слёзы, она повалилась в мыльную лужу и свернулась калачиком. Капитан же, беззаботно насвистывая и завинчивая флягу, пошла прочь. Надо заметить, что ворона яркий пример того типа людей, из-за которых слово негодяй обрасло множеством забористых синонимов. «Даже перебрав их все, вряд ли вы найдете словцо, достаточно точное, чтобы охарактеризовать эту женщину». «Воистину, работенка для поэта, что исповедует грязный реализм». С Аллой, в отличие от Вороны, придерживалась иных моральных принципов. Эта крепко сбитая особа слыла у Дугов обладательницей крутого нрава, однако ей и самой приходилось сносить незаслуженные побои. И два ли задумываясь, что она делает, Салы закрепила штурвал, а это дозволялось только в экстренных случаях, и подбежала к Локан. "Эй, мяко сказала Салы, переворачивая Локан. Дай-ка гляну. Если сломано ребро, надо показать тебя врачу. Нет, только не к нему, воскликнул Локан. Он разрежет меня на кусочки. Что за вздор? Улам и мухи не обидит. Ну, разве? Точно тебе говорю. Муху не забальзамируешь, и Салы подмигнула. Не сразу распознав шутку, Локон, привозмогая боль, улыбнулась. Салы ощупала нижние рёбра Локон и внимательно выслушала жалобы, где болит. Убедившись, что девушка целая и невредима, если не считать испорченного настроения, Салы вернулась на свой пост. Глядя, как Локон приуныв сидит на палубе, Салы не выдержала и спросила: Доводилось стоять за штурвалом. Локон нерешительно поднялась и вопросительно посмотрела на рулевую. Отступив от штурвала, Салы жестом предложила занять её место. Мне прекрасно известно, что на вашей планете управление кораблём дело вполне рутинное. Во многих случаях за штурвал поставит даже ребёнка. Лишь бы у него имелись стандартное число пальцев на руках и привычка не засовывать в нос хотя бы один из них на протяжении достаточно долгого времени. Но на планете, где бурлили океаны спор, профессия рулевого считалась почётной. Ведь рулевой офицер, на которого возложены серьёзные обязанности. И хотя Локанце врала, что была на кораблях частой гостьей, она не рискнула утверждать, что держала в руках штурвал. Учитыв высказанное выше, в этом не было ничего странного. Локон с благоговейным трепетом приблизилась к штурвалу, дважды глянула на Салы, удостоверилась, что та не шутит, и лишь после этого осмелилась положить ладони куда показала рулевая. Отлично, кивнула Салы. А теперь сожми его покрепче. Чувствуешь вибрацию? Это кипят споры под килем. Твоя задача править так, чтобы корпус дрожал как можно меньше. Даже при малейшем изменении курса ты должна держать штурвал мёртвой хваткой и вращать его медленно и плавно. А если вдруг споры перестанут кипеть, спросил Локон. Тогда ты незамедлительно выравниваешь руль вдоль продольной оси судна, чтобы его не оторвало. В такие минуты надо быть особенно внимательной. Одно неловкое движение рулевого может стоить жизни матросам такелажникам. Дёрнешься, и они кувырком полетят с рангоута на палубу. Локан задумчиво покивал. Наверное, это не лучшая идея доверить ей штурвал. Слишком большая ответственность. Салы была похожа на ворону, но лишь отчасти. В той мере, в какой обычно похожи друг на друга люди, являющие собой полную противоположность. Умевшая, как и капитан, распознавать чужие эмоции, рулевая не могла не подивиться истивости, с какой Локан драйла палубу. Девушка, способная выполнять простую работу с таким тщанием, заслуживала, по мнению многоопытной салы, уважения и поощрения. Так, вероятно, вы пожелали бы одолжить свою флейту человеку, который, обладая инструментом значительно худшим, играет на нём с должным талантом и мастерством. Локон почувствовала ладонями вибрацию, что передавалась от хаотично кипящих спорс сначала штурт-тросу, а затем рулевому колесу. Крепко держась за штурвал, она ощущала глубокую связь с морем и Нет, вовсе не власть над стихией, но возможность подчинить её своей воле. Такая сила всегда переполняет человека, которому выпал случай встать у руля любого транспортного средства. Это была свобода, какой девушка прежде не ведала. До сей минуты Локан даже не подозревала, что нуждается в чём-то подобном. Одна из величайших трагедий заключается в том, что бесчисленное множество людей даже не узнают никогда, что они рождены летать, рисовать, петь или править. Всякий раз, когда человек открывает для себя момент радости, мир озаряется красотой. Мы, люди, не можем создавать энергию, только направлять её. Мы не можем создавать материю, только придавать ей форму. Мы не можем даже создавать жизнь, только питать её. Однако мы можем создавать свет. Это один из способов впустить в наш мир красоту, и в этом наше главное предназначение. Лока накинула взглядом корабль и увидела вышагивающую по палубе ворону. Боль в животе, вызванная жестоким пинком, и голодом вернулась с удвоенной силой. А разве капитан не разозлится, увидев меня за штурвалом? Может и разозлится, ответила Салы, но мешать не станет. Есть традиция, такая же древняя, как и само море. Рулевой сам решает, кому править кораблём. Вороны не посмеет её попрать. Я вправе вообще не подпускать её к штурвалу. Словно в подтверждение своих слов, Салы повернулась к Тоузу, достала из него корабельный компас и карту звёздного неба и попросила Локонс скорректировать курс на пару градусов, чтобы разминуться с большими скалами, выпиравшими из океана Спор на востоке, прямо по ходу судна. Вот это и есть работа рулевого, сказала Салы с бесстрастным выражением лица. крепко сжимать штурвал и держаться подальше от штормов и взрывов в спор. Короче говоря, обеспечивать безопасность корабля. Локон заметила, что Салы пристально следит за капитаном. Она толкает всех нас к вск пропасти, произнесла Локон, стараясь тщательно подбирать слова. Не думаю, что команде это по нутру. Это общее решение, возразила Салы. Каждый из нас сам отвечает за свои поступки. Но разве ты не видишь, что она безрассудна? По одиночке никто из вас не зашёл бы так далеко. Она Локан хотел было рассказать про разговор Вороны и Вагарта, но спохватилась выдвигать подобное обвинение против капитана, сродни самоубийству. Сала она знает едва ли лучше, чем других членов экипажа Вороньей песни. Ворона «Суровая женщина», — сказала Салый. «Что есть, то есть. Как знать, быть может, именно такой капитан нам и нужен. Особенно теперь, когда мы пополнили ряды беглецов-висельников». Салый сама направила разговор в нужное русло. От локон не укрылось ни одобрение, сквозившее в голосе рулевой. «Не понимаю. Зачем вы пошли на это?» — тихо проговорила девушка. Что сподвигло вас стать теми, кем вы стали? Законный вопрос, сказала Салли. Думаю, у каждого были на то свои причины. Передо мной, например, стоял выбор: либо разлучиться с Марием навсегда, либо это. Может, и ставила разлучиться. Но видишь ли, когда стоишь за штурвалом, в этом что-то есть, что-то особенное. О, глуный! Я свихнулась. Такой вздор несу. Никакой не вздор, сказала Локон. Я прекрасно вас понимаю. Салы внимательно посмотрела на Локон, а затем кивнула. Но если отбросить романтику, то у меня имеется и вполне реальная причина находиться на этом борту. Я путешествую по морям в поисках отца. Живу надеждой, что рано или поздно встречу его в каком-нибудь порту. Я заплачу его долги, и мы вместе отправимся домой. Целль взглянула на компас, а затем смотрелась в горизонт. Девушку уловила тоску в голосе Салы, которая всей душой стремилась избавить родного человека от невзгод. Судя по всему, у её отца в целом свете не осталось никого, кроме дочери. Но почему же я сейчас испытываю стыд, задалась вопросом Локон. Тут штурвал в её руках вдруг дрогнул и корабль затрясло. Испугавшись задугов на ратгоуте, Локон крепче сжал рулевое колесо и плавно повернул его вправо, ставя руль прямо. Её борьба со штурвалом возымела действие. Воронья песнь прекратила дрожать и постепенно сбросила ход. Бурлящее море спор утихло. Под незадыхающееся от натуги Локон воззрилась на салы. Невозмутимая рулевая лишь сдержанно кивнула в ответ. "Могло быть и хуже", проговорила она. Внезапная остановка изрядно встревожила Локон. Заметив это по глазам девушки, рулевая прибавила: "Думаю, тебе не помешает передохнуть".